Глава 48. В сгоревшей часовне воняет дымом и разложением. Гроб с телом Бэзела, всеми забытый, лежит на боку там же, куда и упал. Дерево почернело от огня, из-под щели виден труп. Саван, обёрнутый вокруг тела, сгорел дотла, обнажив бледную кожу с кроваво-красными пятнами в тех местах, где огонь лизнул плоть. Джонсон, заворожённый этим зрелищем, ему было приказано перенести от сапола из спальни в часовню которую мальчики превратили в свою импровизированную штаб-квартиру, сборный пункт. Пул лежит на алтаре, с которого в суматохе беспардонно столкнули гроб с телом Бэзила, оставив его разлагаться, издавая смрад на полу часовни. Та часть Джонсона, что ещё может мыслить и чувствовать, удивляется, что Пул ещё жив, жив и сохраняет бдительность. Бормочет заплетающимся языком молитвы, жестикулируя длинными бледными пальцами. Он не может ходить, «Ну, почти». Джонсон полагает, что при случае он уковылял бы, но медленно и недалеко. И, конечно, он ничего не видит. Джонсон переводит взгляд с пула на гроб Безила. Сквозь ленивое жужжание моху в голове он вспоминает, как нашёл труп мальчика на кресте в часовне. Вспоминает, каким лёгким было его тельце, когда он вынимал его из петли. «Тедди, ты слушаешь?» Джонсон кряхтит, и жужжание усиливается. Ему становится весело потому что уже не так больно, как раньше, не так, как было в начале. Сейчас его мозг как вата, в онемении. Чем бы ни были заняты насекомые, строят ли гнездо для своего многочисленного роя, кусают или жалят его в наказание за неподчинение или за посторонние мысли, они больше не влияют на него, как раньше. Ему всё равно. Однако он всё равно подчиняется. Он слушает приказы, когда они поступают позволяет волнам шума проходить сквозь него, давить на него и мучить, потому что теперь он может это вынести и неплохо с этим справляется. В тёмном потайном чулане его разума, в том месте, куда не могут проникнуть мухи, прячется частичка его самого, как в чулане из его детства. Только теперь он не боится темноты, а рад ей. Темнота означает безопасность, означает, что у него осталась нить воли, нить здравого смысла та его часть, что прячется в тёмном чулане в образе ребёнка, которым он когда-то был. Слышит жужжание насекомых за тонкой дверью и гадает: не является ли это прибежище частью их плана? Или Бартоломью и его миньоны не знают о существовании чулана и ребёнка, скрывающегося внутри? Он думает, что не знают. Он замечает, что Бартоломью как-то странно, осуждающе на него смотрит. Джонсон с трудом сглатывает принимает в себя рой и оставляет ребёнка. Пусть ждёт в потайном месте. «Я слушаю», — бормочет он, сомневаясь, что слова, которые выговаривает обожжёнными губами и распухшим языком, кто-то сможет разобрать. Бартоломью задерживает на нём взгляд и кивает. «Хорошо». Остальные мальчики сидят вместе на закоптившихся скамейках. Бартоломью, встав рядом с алтарём, читает им проповедь о тьме. Канделябры с зажжёнными свечами снова стоят на своих местах. Джонсон застыл чуть в стороне, позади Бартоломью, образуя своеобразный центр композиции. Лежит пул, продолжая что-то бормотать и стонать. «Когда придёт время», — говорит Бартоломью громко и чётко, как священник, читающий в воскресенье страстную проповедь об искуплении. «Мы уйдём отсюда. Поблизости есть другие места, до которых можно легко добраться. Там мы отдохнём и найдём пропитание». Например, ферма Хилла, о которой мы все знаем, говорит Саймон будничным голосом, словно они обсуждают вовсе не план убийства, а дружеский послеобеденный визит. И прислуга с кухни живёт поблизости. Правда, Джонсон? Джонсон ничего не отвечает, но детям всё равно. Они не обращают внимания на него и пула, этих бывших взрослых, которые теперь стали их игрушками. Абсолютно верно, Саймон, говорит Бартоломью. Он внимательно всматривается в лица собравшихся в часовне, своих последователей. На какое-то время мы поживём здесь. К счастью, в приюте полно припасов. Нам их хватит, чтобы переждать метели, суровую зиму. Теперь не так много голодных ртов, как раньше, выкрикивает Семил, и остальные смеются. Бартоломью улыбается, но когда придёт время, продолжает он, повышая голос и требуя внимания: "Мы уйдём. Нам многое предстоит сделать". В город? спрашивает он, постукивая по подбородку кончиком мясницкого ножа, со следами запекшейся крови на лезвие. Да, отвечает Бартоломью. В город. Но он поднимает палец, и Джонсону кажется, что эти мальчики больше не похожи на мальчиков. Они похожи на зверей, нетерпеливых и кровожадных, голодных, на волков, думает Джонсон, игнорируя болезненные уколы роя насекомых. Они похожи на грёбаных волков. Бартоломью поворачивается и снова смотрит на Джонсона, когда он говорит, то не сводит глаз с его бесформенного лица, хотя обращает свои слова ко всем. Но сперва надо закончить дела здесь, тихо говорит он и обнажает зубы в усмелке. Мальчики встают почти одновременно. Они больше не смеются, их игривое настроение улетучилось. Теперь они готовы убивать, и да поможет Господь тем, кто повстречается им на пути. Мы закончим свою работу до восхода солнца.